Глава 24. Тёплый. Стою в палате у отца, жду его врача. Прибор жизнеобеспечения пикает. Кислород надувает грудную клетку. Но отца больше нет. Я был давно к этому готов морально. Но какое-то детское чувство пустоты и потери почвы под ногами всё равно догоняет меня. Димит Альбертович. Да, как это произошло? Почему? На фоне противоопухолевой терапии Подробнее. Снижающие свёртываемость крови препараты. Сосуды не выдержали. И вот. Почему не выдержали? Кто знает? Мы не боги. Ваш брат приезжал с женой, спорил с отцом. Косится на меня. Стресс, возможно. Ах, брат, закусил у тебя, что отец вернуть не должен из захотел. Как удачно умер Черкасов старший. Удачно для Родиона. Вы на что намекаете? Нет, что вы? Капитулирующий раскрывает ладони. Спор о деле житейское, просто могло повлиять. Организм на грани непредсказуем. Что вы решили? Отключать? Подписать документы должна жена. Мы ей звонили, она не отвечает. Потому что спит пьяная. Погодите немного, я хочу побыть здесь один. Брожу в одиночестве по палате. Моя интуиция вопит, что родён причастен. А интуиция у меня волчья. Я чувствую. Сука, неужели Мой отец убит. Как он это сделал? Стресануть это ненадёжно. Если бы он захотел ускорить смерть, то сделал бы это более эффективно. Как? Веду пальцами по трубке капельницы. Смотрю на часы. 4. Утро уже, в принципе. Пора будить мою армию. Набираю начальника своей охраны. Макс, здорово. Что-то случилось? Сонно. Да, скажи мне, ты же пробивал окружение Радиона? Среди них есть медики? Слишком быстро он среагировал. Время искать консультанта по такому тонкому вопросу у него не было. Смерть зафиксирована часа через два, как его увезли от нас. Час в больничке на перевязке бедра, потом сюда. Всё было очень быстро. Так это, тёлка его, та-то. Числилась судмедэкспертом в Центральном. Но ни дня не проработала. Должность прикрыли ей. Кто-то из родственников, видимо. О, как! А судмедэксперт — это же медицинское образование. Да. Найди мне её срочно. Где она сейчас? Отправить пацанов прессануть? Нет, я сам хочу. Пусть привезут. Куда? А вот в сауну, которую мы выкупили. Там же ремонт. Макс, ну я же не трахать там её буду, ну? А, ну да. Охрану с особняка не снимать. Подключай резерв. Захожу в кабинет к главному врачу. Анализы отцу делали какие-то после инсульта? Конечно. Я хочу посмотреть. Но я могу рассказать и так, вряд ли вы понимаете в цифрах. Ловлю лёгкую неуверенность его тона, словно он пытается ухлевать. Вы хотите, чтобы я заказал независимую экспертизу и посудил со вами? Нет, что вы? Если настаиваете, то ради бога. Отдаёт мне свежие распечатки. Мы не хотим неприятностей и сомнительных историй. Дорожим репутацией клиники. Как долго мой брат был у отца? С полчаса. Через сколько случился инсульт? Практически сразу. Вы нас в чём-то подозреваете? Не вас. Фотографирую и отправляю Регине, чтобы проконсультировалась с медиком. В сауне строительный мусор и старая мебель. Сдёргиваю испачканную в краске простыню с мягкого дивана. Но заставить себя сесть на него не могу. Мне грязно. Сколько тут переваляли блядей, обоего пола сложно представить. «Вот ты беспокойный чел, демон», — зевая заходит в Ахтанг. Падает на этот диван. Я морщусь. «До утра не подождала?» Бросаю взгляд на часы. «Утро. Я лёг час назад. У тебя ж такая постель горячая. Какого ты из неё вылез?» Родион поторопил отца, стреляя взглядом в небо. «Как?» присаживается ровнее вахтанг, шокированно хлопая глазами. Это я сейчас у его поддельницы вежливо спрошу. А зачем он же и так в реанимации? Чтобы отец не успел переоформить документы на управление компанией. Вытаскиваю из пистолета лишние патроны, оставляю только два. Один досылаю в ствол. А то мало ли, дрогнет палец с горяча. Я надеюсь, нам никого закапывать не придётся. Следит вахта за моими действиями. Я тоже. Слышу шаги. Вахтанг поднимается на ноги. "Вы охерели? Вам черкасов яйца оторвёт ублюдки?" неприятный визгливый голос. "Ваха, уступи даме место". Макс толкает тату на диван. Она продолжает возмущаться. Взгляд дурной зрачки расширены. "Нашли друг друга, да?" наважен на неё ствол. Все затихают. Она тоже затыкается на полусловие. Неуверенно смотрит на лица присутствующих. Делаю три шага вперед. Взрываю выстрелом в диванную подушку слева от нее. Вскрикнув, сжимается. Вторым выстрелом взрываю подлокотник справа. От ее лица отливает кровь. Взгляд резко трезвеет. Прижимаю ствол к ее подбородку. Следующий будет в лицо. «Не надо!» — трясется. Протягиваю ей распечатку анализов. Тогда быстренько мне объясняешь вот это. Всовываю ей в руку распечатку с анализами. И как вы организовали инсульт? «Я не понимаю», — отстраняется от Стали. «Что вам надо? Причем тут я?» «Тупая какая!» — закатывает глаза Ваха, подыгрывая мне. «Дем, стреляй! У Родиона спросим, он умнее, мне кажется». «Не надо!» — вскрикивает, закрывая голову руками. «Ну или не в лицо!» — подкидывает Макс. «В колено, демон, стреляй!» Для прокачки риторики. Прижимая к ней ствол, достаю из кармана звонящий телефон. «Ну-ка, тихо все!» — рявкую я. «Злата!» «Доброе утро, моя хорошая!» Недобро смотрю в глаза Тати, отвечая ласково жене по телефону. «Мне нелегко это — быть таким. Тёплым. Я таким никогда не был. Но если бы был, мы могли бы быть ближе». И многого бы не произошло. С самого начала она могла бы почувствовать, как дорога мне, и брак с Радионом остался бы эффективным. Я много думал об этом. Для себя решил, что если найду её, то больше никогда не буду холодным, закрытым, чего бы мне это ни стоило. Дем, ты где? сонно. По делам пришлось отлучиться. В 5:00 утра растерянно. Я приеду, всё объясню, родная. вжимаюсь в стол сильнее в татуировку на лице, петливо прищуриваясь. Камин отключился. Колот на без тебя, добавляет Злата, смущаясь. Моя девочка. На чёрном пульте температуру увеличь поспей ещё, ладно? Скоро приеду, погрею. Ладно. Что-нибудь привезти? Возвращайся скорее сам. Сердце омывает тёплой волной. Мне хочется улыбаться и домой хочется очень. Но у меня ещё одна сука не построена. Скидываю вызов Ваха с Максом переглядываются, поджимая губы и пряча улыбки. Вахтанг не выдерживает. Нижнятина от демона фыркает от смеха. Дурень, закатываю глаза, стреляя в него строгим взглядом. Мы же как бы человека приссуем, ну как человека? Ну так что, смотрю в испуганные растерянные глаза Таты. Полезная ты или мёртвая? Дэм, смотри, щёлочь, вытаскивает Ваха два бутыля из большой ванны. Даже трупы возить не придётся. Окей, увезгивает она. Отмора, но это не я. Конечно же, не ты, скептически качаю головой. Слушаю. Родион велел воткнуть в капельницу бойную дозу антикоагулянта, который отцу и так ставили. Родион велел? Дёргаю бровью. Да он слово антикоагулянт не знает, тата. Но мысль твоя ясна. Да господи, он всё равно умирал, мучаясь от боли. Это просто эвтаназия. Макс, убираю в кобуру ствол. Вези эту суку к ментам. Дай им денег, пусть надёжно закрепят её за распространение героина и передадут какому-нибудь жёсткому прокурору. Ты что, испуганно, это же от восьми? От двенадцати вроде, переглядывается охрана. Убийца должен сидеть в тюрьме. Тата, назидательно отвечаю я. Но это же Родион, при чём здесь я? А, ну ты его там дождись обязательно. Сразу в петлю не лезь. Отсидится, может, Старчилова слезет, человеком станет. «А так всё равно год-два и до свидания. Или передоз, или спит, или кто-нибудь в лицо выстрелит. Не такой добрый, как я. Считай, спас твою невесту, братец. Не хуже, чем ты мою тогда спас». Идём свах и вверх по лестнице. «Во сколько у нас акционерная?» «В десять. Перенесли на час». «Мне жену согреть надо. Ей без меня холодно». Возвращаюсь домой, тихо ложусь в кровать. «Замёрз», — обнимает она. Сползаю чуть ниже, вжимаясь лицом в грудь, дышу тёплым сладким запахом. Он возвращает мне чувство надёжности и почвы под ногами. Что случилось? Отца больше нет. Сжимает крепко, целует в висок. Ничего не говорит, только гладит по волосам. И это очень правильно. Мне слова сейчас не нужны, мне нужна близость. Я хочу, чтобы ты его простила. Он был жесток иногда, Но плохим человеком не был. Просто он никогда никого не чувствовал, наверное. Не умел. Не будь таким. Не буду. Ты только никогда не оставляй меня, отключаясь, шепчу я. И ты меня